Глава сорок пятая Стоя на углу 214-й улицы и семен авеню Дагуста с Пендергастом наблюдали, как движется шествие. Оно было довольно жидким. Дагуста насчитал от силы человек сто. Поначалу здесь находился Игарий Числет, заместитель районного начальника полиции, но, убедившись в малочисленности толпы, быстро уехал. Демонстрация выглядела мирной и спокойной почти сонный. Никаких выкриков, конфликтов с полицией, летящих камней и бутылок. — Похоже на картинку из каталога «Эл-Эл-Бин», заметил де Агоста, щурясь на ярком осеннем солнце. Пендергаст стоял у фонарного столба, сложив на груди руки. «Эл-Эл-Бин?» «Не знаю такой марки». Размахивая плакатами и скандируя лозунги, толпа завернула за угол и направилась в сторону инводского парка возглавлял шествие Александр Эстебан в паре с каким-то человеком. Его лоб по-прежнему украшала повязка. «А что это за парень рядом со Эстебаном?» — поинтересовался Деогосто. Ричард Плок, исполнительный директор организации «Люди на защите животных». Деогосто с любопытством посмотрел на него. Простоватый белый парень лет тридцати, страдающий от излишнего веса. Он браво шагал вперед, перебирая короткими ножками и размахивая толстенькими ручками, так что кисти болтались при каждом махе. На лице его была написана решимость. Несмотря на холодный осенний воздух и рубашку с короткими рукавами, он обливался потом. В отличие от Эстебана, обладавшего определенной харизмой, у этого парня она отсутствовала начисто. Тем не менее, до и о госте он показался человеком твердых убеждений. Было видно, что он свято верит в правоту своего дела. За лидерами шла шеренга людей с огромным плакатом «Долой Виль». Похоже, в этой толпе у каждого имелась своя повестка дня. Было много плакатов, обвинявших Виль в убийстве Смитбека и Кит. Помимо этого, здесь был представлен самый широкий спектр защитников природы Вегетарианцы, борцы с меховыми шубами, люди, выступающие против испытания лекарств на животных, религиозные экстремисты, ополчившиеся на воду и зомби, и даже несколько пацифистов. В воздухе трепетали лозунги. «Есть мясо — значит быть убийцей. Они наши друзья, а не еда. Мех — это труп. Мучить животных — грех перед Богом». Некоторые держали в руках увеличенные фотографии Смитбека и Кит с надписью «Зверски убиты». Дагуст отвернулся и посмотрел на часы. Было уже около часа. В животе у него урчало. «Похоже, здесь не на что больше смотреть». Пендергаст продолжал молча разглядывать толпу. «Может, пообедаем?» «Я бы предпочел остаться. Здесь уже ничего не случится. Эти ребята вряд ли захотят ввязываться в драку и свои фирменные шмотки». Пендергаст не отрывал глаз от проходящей толпы. «И все же нам лучше остаться здесь, пока не закончится вся их говорильня». «Он же у нас святым духом питается», — съязвил про себя Деогоста. Он и вправду не мог припомнить ни одного случая, когда бы они ели вместе где-нибудь, кроме особняка на Риверсайд-Драйв. Не стоило и заикаться. «Пойдемте за толпой до Индиан Роуд», — предложил Пендергаст. «Это не толпа, а воскресное собрание в церкви», — возразил про себя Деогоста. Но все же последовал за спецагентом, всем своим видом выражая недовольство. Шествие остановилось на поле за бейсбольными площадками рядом с дорогой, ведущей к Виллю. Пока все шло в соответствии с заявкой. Полицейские расположились рядом, лениво наблюдая за происходящим. Средства подавления беспорядков, баллончики со слезоточивым газом и полицейские дубинки были убраны обратно в машины. Из двух дюжин патрульных машин, съехавшихся к началу демонстрации, осталось меньше половины. Остальные вернулись к своему обычному патрулированию. Пока демонстранты ходили по кругу, скандируя лозунги и размахивая плакатами, плог взобрался на открытую трибуну одной из бейсбольных площадок. Эстебан расположился за ним, почтительно сложив на груди руки. «Уважаемые друзья животных! Позвольте мне приветствовать вас на нашем собрании!» прокричал плог Он обходился без мегафона, но его высокий пронзительный голос был хорошо слышен отовсюду. Толпа притихла. Деагоста подумал что на этом сборище Япи и жителей Верхнего Уэссайда беспорядки столь же маловероятны, как на чаепитии колониальных дам Америки. А вот ему сейчас действительно не помешала бы чашка кофе с хорошим чизбургером. «Я, Рич Плок, исполнительный директор организации «Люди на защите животных», имею честь представить вам нашего представителя, Александра Эстебана». Толпа воодушевилась и когда Эстабан ступил на трибуну, его приветствовали громкими криками и аплодисментами. Он с улыбкой наблюдал это ликование, бросая пламенные взгляды на немногочисленную аудиторию. Наконец он поднял руку, призывая всех к тишине. — Друзья мои! — произнес Эстабан низким звучным голосом, который являл полную противоположность тонкому фальцету Плока. — Я не могу произносить перед вами речь. У меня есть для вас кое-что другое. — Можете назвать это когнитивным перевоплощением, если хотите. По толпе пробежал ропот недовольства. Они пришли сюда протестовать, а не выслушивать лекции. Дагуст ухмыльнулся. — Когнитивное перевоплощение. Так теперь называются беспорядки. — Я прошу вас всех закрыть глаза и на какое-то время забыть, что вы люди. Толпа затихла. — Представьте себе, что вы маленький ягненок толпе снова зашумели. «Вы родились весной на севере штата Нью-Йорк. Светит солнышко, вокруг зеленеет трава. Рядом ваша мать. Вы под надежной защитой своего стада. Каждый день вы беззаботно скачете по полям вместе со своими братиками и сестричками, а ночью возвращаетесь под гостеприимный кров своей фермы. Вы счастливы, потому что живете той жизнью, которую предназначил для вас господь Именно это называется счастьем. Нет страха, нет горя, нет боли. Вы даже не подозреваете, что все это существует на свете. Потом на ферму приезжает фургон. Огромный, шумный, страшный. Вас насильно отрывают от матери. Такое просто невозможно пережить. Вас палкой загоняют в фургон. Дверь захлопывается. Внутри темно. Пахнет навозом и страхом. Фургон с ревом срывается с места. «Вы можете себе представить, какой ужас испытывает крошечное беззащитное существо?» Замолчав, Эстеба оглядел толпу. Стояла полная тишина. «Вы жалобно блеете, зовете свою мать, но она не приходит и не придет. Вы ее больше никогда не увидите». Еще одна пауза. «Наконец фургон останавливается». Всех ягнят забирают. Кроме вас. Вы не станете едой. Для вас уготована участь пострашнее. Фургон движется дальше. Теперь вы в полном одиночестве и цепенеете от ужаса. Одиночество — фактор биологический. Ягненок, отбившийся от стада, всегда погибает. И вы это чувствуете. Вас охватывает смертельная тоска. Фургон снова останавливается. В него влезает человек и набрасывает вам на шею вонючую цепь, всю в засохшей крови. Вас тащат куда-то в темноту. Это церковь или какое-то подобие ее. Но вы этого, конечно, не знаете. Она полна людей, и там стоит невыносимый запах. Вы почти ничего не видите в темноте. Люди что-то поют и бьют в барабаны. Из темноты выступают странные лица. Слышится выкрики, шипение стук колотушек, топот ног. Ваш ужас поистине безграничен. Вас привязывают к столбу. Вокруг — грохот барабанов, топот ног, запах смерти. Вы отчаянно блеете, призывая свою мать. У вас еще остается надежда, что она придет и заберет вас отсюда. К вам приближается какая-то фигура. Это высокий, уродливый человек в маске. В руках у него что-то длинное и блестящее. Он становится рядом с вами. Вы пытаетесь убежать, но в горло вам впивается цепь. Человек хватает вас и бросает на землю. Пение становится все громче и быстрее. Вы пронзительно кричите и пытаетесь подняться. Человек хватает вас за шерсть и откидывает назад вашу голову, открывая нежное, незащищенное горло. В туслом свете сверкает блестящий предмет. Вы чувствуете, как он касается вашего горла. Эстебон опять остановился, дожидаясь тишины. — Я снова прошу вас закрыть глаза и представить себя на месте этого беспомощного ягненка. Полная тишина. Блестящий предмет впивается вам в горло. Вы чувствуете жуткую боль. Вы даже не догадывались, что бывает так больно. Вы захлебываетесь горячей кровью ваш ум отказывается понимать подобную жестокость вы пытаетесь издать последний жалобный крик призывая свою мать своих потерянных сородичей гуляющих по зеленым полям вашего детства своих убитых братьев и сестер но из перерезанного горла вылетает лишь предсмертный хрип ваша жизнь кончается на грязном полу покрытом залитой кровью соломой вы не чувствуете ни ненависти ни злобы ни даже страха. — Лишь один вопрос проносится в вашем угасающем сознании. — За что? — Потом наступает конец. Эстебан замолчал. Толпа безмолвствовала. Даже у Деогоста к горлу подступил комок. Конечно, все это было слезливой чушью, но, надо признать, била на повал. Ричплок не стал комментировать это выступление и призывать собравшихся к действию. Он просто молча сошел с трибуны и с решительным видом зашагал по полю. Демонстранты в растерянности смотрели на удаляющегося плока. Эстабан тоже выглядел несколько озадаченным, он явно не ожидал такого поворота событий. В конце концов, толпа устремилась за плоком. Толстяк уже успел пересечь поле и вышел на дорогу, ведущую к Вилю, после чего зашагал по ней в сторону поселка, неуклонно наращивая скорость протянул Диагоста. «Навиль!» — прокричал кто-то в толпе. «Навиль! Навиль!» — подхватил целый хор голосов. Вскоре ропот толпы превратился в настоящий рев. «Навиль! Остановим убийц!» Диагоста посмотрел вокруг. Копы все еще находились в оцепенении. Никто не ожидал такого взрыва. Толпа мгновенно наэлектризовалась и пришла в движение. Намерения у нее были самые серьезные. — На Виль! Разгромим Виль! Отомстим за Смитбека! Деогосто вытащил рацию. — Это лейтенант Деогосто! Просыпайтесь, ребята! Шевелите задницей Демонстрантам не разрешено приближаться к Вилю! Однако толпа продолжила двигаться по дороге. Медленно и неотвратимо, как морской прилив. К ней, наконец, присоединился и Эстебан, который стал с озабоченным видом проталкиваться вперед, чтобы возглавить шествие. «Остановим убийц! Если они доберутся до Виля, дерьма не оберешься, там уж точно будет мордобой!» В рации послышался шум голосов. Полицейские, наконец, похватились и стали лихорадочно экипироваться и разворачивать ряды, чтобы остановить толпу. Но Деогосто видел, что время упущено, да к тому же стражи порядка было слишком мало. Ситуация застала их врасплох. Сейчас уже было неважно, сколько людей здесь собралось. Сто или сто тысяч. Толпа жаждала крови. Своим выступлением Эстебан распалил их до крайности. Шествие уже перекрыло дорогу, не давая полицейским машинам проехать вперед. — Винсент, пойдемте скорей бросил Пендергаст и рысью припустил через бейсбольные площадки к лесу. Деагоста сразу разгадал его план — пройти коротким путем через лес опередить толпу движущуюся по дороге жаль что кто то свалил ворота на дороге правда винсент кончайте прикалываться пендергаст нашли время до них уже доносились крики демонстрантов через несколько минут они вышли на дорогу немного обогнав толпу слева начиналась сеточная ограда ворота все еще лежали на земле толпа быстро приближалась во главе ее по прежнему шагал плот эстебана нигде не было видно Полицейские сильно отстали, не имея возможности объехать шествие на патрульных машинах. Зато пресса была представлена во всей красе. Полдюжины репортеров с видеокамерами и фотоаппаратами бодро шагали в рядах протестующих. Не было сомнения, что грядущая катастрофа будет достойно представлена в вечерних новостях. «Похоже, надо действовать», — сказал де Деогосто. Сделав глубокий вдох, он развернулся лицом к толпе и вынул свой значок. Виндергаст встал рядом. Толпа надвигалась, как стадо разъяренных быков. — Внимание! — прокричал Деогоста. — Я лейтенант Деогоста из департамента полиции Нью-Йорка. Вы не имеете права идти дальше! — толпа продолжила двигаться. — Навиль! — Мистер Плок, не делайте этого! Это незаконно! Вы будете арестованы! — С дороги! Убирайтесь отсюда! — Еще один шаг, и вы будете арестованы! попытался схватить Плока на тот не оказал никакого сопротивления, и эффектный жест пропал даром. Их окружила толпа. Арестовать сразу сотню людей не представлялось никакой возможности. — Стойте на своем! — тихо сказал Пендергаст. Диагоста заскрепел зубами. И тут, как по мановению волшебной палочки, словно из-под земли вырос эстебан. — Друзья мои! — закричал он, обращаясь к напирающей толпе. — Мои дорогие единомышленники! Демонстранты дрогнули и замедлили шаг. «Навиль — Навиль! Эстебан вдруг обнял Плока, потом повернулся к толпе и поднял руки. — Нет, друзья мои! Ваше мужество растрогало меня до глубины души! Но, умоляю вас, остановитесь! Понизив голос, он обратился к Плоку. — Рич, мне нужна твоя помощь! Пока рано туда идти, ты сам это знаешь! Плок, нахмурившись, взглянул на Эстебана. Увидев, что между лидерами возникли разногласия, толпа притормозила. — Благодарю вас за ваши добрые сердца! — снова начал выкрикивать Эстебан. — Спасибо! Но, пожалуйста, выслушайте меня! Всему свое время! Мы с Ричем решили, что сейчас не стоит нападать на Виль. Вы поняли меня? Мы высказали свое мнение, продемонстрировали свою решимость. Мы показали городу свое справедливое негодование. Мы устыдили бюрократов и предупредили политиков. Мы сделали все, что могли. Но мы не хотим насилия. Прошу вас, никакого насилия!» блок молчал мрачнее лицом. «Мы пришли сюда остановить убийство, а не болтать!» — выкрикнул кто-то в толпе. «И мы их остановим!» — пообещал Эстабан. «К чему приведет открытая конфронтация? Не будьте наивными. Эти люди окажут нам...» ожесточенное сопротивление. Они могут быть вооружены. Вы готовы к этому? Нас ведь так мало. Друзья мои, скоро эти мучители животных будут выселены отсюда, и убийством ягнят и телят, не говоря уже о журналистах, придет конец. Но не торопитесь. Еще не пришло время!» Он замолчал. В воздухе повисла тишина. «Мои дорогие!» — продолжал Эстебан. Вы показали силу своих убеждений. Сейчас мы развернемся и пойдем обратно на место нашего сбора. Там мы будем выступать, произносить речи, чтобы весь город узнал, что здесь происходит. Мы восстановим справедливость для тех, кто не может сам за себя постоять. Толпа ждала, что плог поддержит Эстабана. В конце концов, он медленно и как бы неохотно поднял руки. «Наша цель достигнута», — произнес он мы возвращаемся назад. Но ненадолго!» Пресса рванула вперед, застрекотали камеры вечерних новостей, потянулись вверх микрофоны. Однако Эстебан жестом остановил репортеров. Дагуста с изумлением увидел, как толпа развернулась и, следуя призывам Эстебана, мирно потекла по дороге назад. Некоторые демонстранты даже подбирали плакаты, которые они побросали во время своего «Блицкрига на Виль да был потрясен произошедшей метаморфозой эстебан распалил толпу привел ее в движение а потом в самый последний момент обрушил на нее ушат холодной воды что стряслось с эстебаном обратился он к пендергасту похоже он в последний момент струсил и дал задний ход нет пробормотал спецагент глядя в спину удалявшегося стебана как странно что при этом наш друг не брезгует мясом и, в частности, мясом молодых барашков».